Глава 19. Скотт да Винчи. Суббота, 10 часов 29 минут. Полуприкрыв глаза, голос сделал вид, что дремлет, опустив на лицо книгу. Подобно шефу, он не испытывал никакой потребности во сне, но по легенде ему не следовало выделяться из толпы отдыхающих. Хорошо, что можно не принимать образ женщины, иначе пришлось бы являться к лежаку в крохотном бикини, а то и вовсе без верхней части Онова. Долгожданный отпуск принес немало сюрпризов. В первую очередь голос был удивлен тем, что мода поменялась в сторону уменьшения дамских купальных костюмов. Да! Он сотворил людей ногами, и, похоже, они сейчас усиленно пытаются вернуться к первозданности сотворения. Подумать только, если бы не то злополучное яблоко, алчно съеденное Адамом и Евой, они бы до сих пор не знали, что обнаженного тела следует стыдиться. На какой-то момент голосу стало интересно. А что случилось бы с отдыхающими, если бы они узнали, кто именно мирно похрапывает на соседнем пластмассовом лежаке? Упали бы они на колени в благостном экстазе или не прекратили бы нежиться на солнце, одарив его ленивыми взглядами? Насколько он знает человеческую натуру, они побежали бы фотографироваться с ним, как с туристической достопримечательностью. «Мистер Голос, вы можете обнять меня за талию? вот так Когда-то в их литературных опусах он считался чрезвычайно грозным, потому что все боялись его кары. А сейчас и младенец не испугается, да и не нужно, он вообще-то не циклоп и не Фредди Крюгер какой-нибудь. К человечеству бесполезно применять жесткие меры воздействия. Наказывай их, не наказывай, все равно будут упрямо долбить одно и то же. После смерти сразу 50 тысяч любопытных, которые упорно пытались узнать, что находится внутри его золотого ковчега, голос пришел к выводу. Любопытство в людях ничуть не поубавится, а вот еще всего с десяток подобных инцидентов и землю, пожалуй, придется заселять заново. Библейская история. В городе Евсамисе за попытку заглянуть в покрытый золотом изнутри и снаружи ковчег Завета, где лично находился голос, заплатили жизнями 50 тысяч любопытных израильтян. Голос повернулся на другой бок, поправив закладку в детективе. Следует признаться, что он обладает некоторой зависимостью от своей работы. Это как профессиональному журналисту месяц не смотреть теленовостей. Начинается натуральная ломка – Он и в отпуске всего ничего, а уже терзается мыслью, не включить ли ясновидение, не узнать ли, что происходит в главном офисе небесной канцелярии. «Незачем!» – в который раз строго ответил сам себе голос. «Он ведь и так отдыхает достаточно редко. Допустим, сейчас Габриэлю приходится нелегко. Есть в раю те, кто его не любит и оспаривает методы работы. Но посмотрим правде в глаза». Что это за заместитель такой, который одну лишь неделю не сможет выполнять обязанности начальства? Восстанавливать силы после тяжелой работы необходимо. Это он понял сразу после создания земли. Разве не удовольствие лежать на песке, словно обычный турист, плавать в море, наблюдать за поведением людей, слушать их разговоры? Когда ты знаешь все языки мира, поскольку сам спешал их на Вавилонской башне? включая диалект енисейских остяков и наречия папуасского племени Дани, это превращается в весьма забавное времяпрепровождение. Вавилонская башня. Библейский случай. Когда люди со всей планеты в городе Вавилоне, разговаривавшие на одном наречии, строили огромную башню с целью достать до голоса, тот смешал их языки. Они перестали понимать друг друга, и греховное строительство было остановлено. Шеф предпочитает для изучения человеческой натуры видеть скопление людей, собранных в одном месте, скажем, в театре или в варьете, и, как всегда, в корне неправ. Только на пляже, разморенные солнцем, расслабленные океанскими волнами и покрытые узенькими лоскутками, люди могут быть самими собой. Именно тут они демонстрируют не свойственную им в обычных условиях вежливость и миролюбие, столь похожие на перемирие в джунглях во время засухи, когда теленок и леопард спокойно пьют из одной реки. «Ну ладно, Вован, твоя баба на массаж отошла, давай теперь о делах побазарим». Голос обернулся. А брюзгший мужик с пивным животом, весь в расплывшихся синих татуировках, обнимал за жирные плечи такого же огромного толстяка с красным распухшим лицом. — Расскажи, как у тебя там бизнес идет? Нормуль ли все? Че вообще за дела? — Да че-то, Витек, ни шатка, ни валка, — зевнул толстяк, показав щедро утыканную золотыми зубами пасть, которой позавидовал бы и бегемот. На баксах в том месяце круто пролетел. Они, суки, падают, как фанера над Парижем. Уж не знаю, что делать. На Еврике пока их менять не ходится. Сбегал на днях в офис голоса, осыпал бабло. 500 гринов угрохал. Свечей по три килограмма поставил. Чет нихера не работает. В натуре, братан, чувствую, что попал. Представитель квакает. Мало даешь, жадничаешь. Закажи колокол, мля, посолиднее. Может, голос твоей молитвы и услышит по поводу курса грена Я спрашиваю, а на боку колокола можно написать голосу от Вавана типа? Ага, ржет, еще 500 клади и пиши, че хошь. Голос несказанно развеселился. Ему вообще нравился народ из бывших атеистических стран, а уж и русские и подавно. Такие милые люди, они совершенно искренне полагают, что небесная канцелярия – это разновидность бюро добрых услуг. Отстегнул бабло, и все должно быть в порядке, потому что заплачено. Он не удивился бы, если бы знал, что Вован с Витьком на 100% уверены. Каждый вечер офисы пересылают ему наличку с помощью Western Union, не забывая взять комиссионные. Но что точно... К 21 веку многие его представительства на Земле предельно коммерциализировались. В целом они зарабатывают больше денег, чем отдельные нефтяные компании. Корпорация «Голос». Меньше всего он ожидал, что его представители начнут светить «Жигули» и таскаться по вагонам метро с коробками для пожертвований. Элементарно зла не хватает. Ведь когда-то он часами распинался перед учениками по поводу финансов. Один из них даже швырнул кошель с баблом на дорогу и объявил, что деньги ему отныне ненавистны. Тут же набежал народец, растащил. Но стоило отпустить вожжи, он и оглянуться не успел. Офисы на земле мигом превратили голос в такой же раскрученный бренд, как Кока-Колу. Он пинками изгнал торговцев из офиса, а сейчас в каждом здании, посвященном ему торговцев, толпы, словно на развале вещевого рынка в Лужниках. Окунуть ребенка в воду – плати. Регистрировать брак – плати. Проводить в последний путь – плати. Видимо, они себе так и представляют события в Ярушалаиме. Его ученики, обращая людей в свою веру, скрупулезно подсчитывали доллары и выдавали новообращенном кассовые чеки. Подумать только! В мае даже появилась специальная телефонная служба. Разговор с представителем голоса. 11 рублей в минуту без налога. Такое впечатление, что если к ним персонально приедет шеф заказать молебен, они ему с радостью отслужат, если, конечно, тот не поскупится на расходы. Витек и Вован, гористом вздыхая и горстями рассыпая соленые междометия, в развалку удалились к пляжному бару, дабы похлебать холодного пивка. Голос критически усмехнулся и вновь открыл закладку в бестселлере «Скот да Винчи». Только в отпуске и можно нормально почитать книгу. В небесной канцелярии, как только ты прикасаешься к обложке, видишь весь сюжет. А какое удовольствие тогда читать, если ты уже заранее знаешь, кто убийца? Про эту книгу ему уже пару лет назад рассказывал Габриэль, навязчиво намекая, что хорошо бы на одну ночь отменить мораторий и отправить к дому автора «Ангела возмездия». Наивный Габриэль. Да если бы он так поступал всякий раз, то ангелы возмездия пахали бы в три смены без выходных. Хотя в чем-то Габриэль прав. Насчет любовного романа с Марией Магдалиной автор явно загнул. Пожалуй, голос совершенно зря, когда редактировал Библию, вычеркнул главы с подробным описанием своего детства и юности. Но книга и без того получалась чересчур толстая. Скептики за это радостно ухватились, и теперь уже пару тысяч лет строят самые невероятные догадки. Ага, если там об этом не сказано ни слова, то значит есть что скрывать. Людей хлебом не корми, дай построить теорию заговора. Чтобы не придирались, требуется публиковать свою биографию онлайн, как в живом журнале, подробно расписывая по часам каждый день, чем именно он занимался. Ну и нафиг такое счастье. Сам детективчик про мистического скота Довинчи, да которому на боку мрачный альбинос выжег светящиеся знаки, на самом деле средненький. Ошибка на ошибке. Конечно, откуда было писателю знать, что за Марией Магдалиной на самом деле активно ухлёстывал Иуда Искариот? Пытаясь поразить её воображение, парень разбрасывался серебром, швыряя к её ногам букеты цветов, заказывая музыкантов и целиком снимая на вечер дорогие таверны. Не мудрено, что в скорости он подсел на кредитную иглу. Ему постоянно требовались деньги. В результате тринадцатый задолжал не то что каждому апостолу, но и любому последнему бродяге в Ярушалаиме. Ростовщики ярушалаимского стандарта перестали выдавать Иуде кредиты. Выплата процентов съедала все его доходы, но он уже обезумел от страсти к Магдалине. Голос много раз спрашивали потом. Разве ты не знал, к какому итогу приведет безденежье Иуды? В том-то и дело, что не знал. Он и тогда часто отключал возможность видения будущего. Тяжело жить, если знаешь наперед все, что случится. Вот тут ты споткнешься, а на этом повороте ударишься об шкаф. Ладно, завтра днем отпуск кончится, лежанию на пляже придет конец. Вот тогда он и погрузится в решение многочисленных земных проблем. а пока следует ловить моменты наслаждаться морем и солнцем. Чудную погоду он мудро обеспечил заранее. Голос перевернулся на живот и углубился в чтение. Крепко сложенный, мускулистый блондин в плавках от Лагерфельда, загоравший примерно в 20 метрах от него, протянул руку к сотовому телефону, лежавшему под бело-синим полотенцем. Тот работал в режиме вибрации, поэтому трясся и издавал жужжащие звуки. Украдкой глянув на дисплее, блондин увидел буквы. «Ты на связи?» «Да», — быстро набрал сообщение владелец стильных плавок. «Что требуется?» Ответ его существенно озадачил. «Мы немного не успеваем. Ты можешь задержать его еще хотя бы на сутки?» Блондин не на шутку задумался. По его загорелой спине, несмотря на жару, пробежала непроизвольная дрожь. «Ты в своем уме? Я же не всемогущ!» Медленно напечатал он и судорожно нажал кнопку «Отправить». «Понимаю», – прилетело длинное послание от абонента на другом конце провода. «Просто у нас нет другого выхода. Обещай, что ты постараешься». RL2 долго ждал, когда дисплей сотового оживет. Мобильник молчал, однако рл знал, что рано или поздно ответ последует. Так и случилось. Через 10 минут зазвучала орфическая музыка. Он лихорадочно схватил трубку и увидел вожделенные буквы. Хорошо, я обещаю. РЛ2 захлопнул крышку телефона раскладушки, помолчал и улыбнулся.